ни одна Мы не ели мы не пили бабу снежную лепили снег февральский слабый слабый мялся под рукой но как раз для снежной бабы нужен нам такой. Нам работать было жарко, будто нет зимы будто взял февралю марта теплый день взаймы. Улыбаясь, как живая В парке, в тишине Встала баба снеговая В белом зипуне. Но темнеет. Вот досада. Гаснет свет зари. По домам ребятам надо, что не говори. Вдруг нахмурилась Наталка. Ей всего лет пять. Говорит, мне бабу жалко. Что ж ей тут стоять? Скоро стихнет звон трамвая И взойдет луна Будет баба снеговая Под луной одна Мы столпились возле бабы Думали, как быть Нам подружку ей хотя бы Нужно раздобыть Мы не ели, мы не пили Бабу новую слепили Скоро стихнет звон трамвая И взойдет луна Наша баба снеговая Будет не одна